Два часа спустя громадная толпа стала стекаться в театр Порт-Сен-Мартен, чтобы поглядеть на битву Морока со знаменитой черной яванской пантерой по кличке Смерть. Вскоре Адриена с маркизой и маркизом де Моренваль вышли из коляски у входа в театр. Через некоторое время к ним должен был присоединиться граф де Монброн, которого они завезли по дороге в клуб. Громадная зала театра Порт-Сен-Мартен была переполнена зрителями. Весь Париж с живым и жарким любопытством рвался на представление Морока. Морок умел, по примеру своих покровителей и иезуитов, прекрасно приспосабливаться к обстоятельствам. В углу его гримерной сидел Жак Ренепон по прозванию Галыш, который со дня пожара на фабрике господина Горди не покидал Морока, проводя ночи в безумных оргиях. Морок их оплачивал, но не давал Жаку денег, чтобы постоянно держать его при себе. Галыш смотрел на Морока с тупым изумлением, пока не сказал. — А важное все-таки у тебя ремесло! — Ты можешь похвалиться, что в данное время тебе во всем свете нет равного. Это лестно. Жаль, что ты не ограничиваешься этим делом. О чем ты толкуешь? Да все об этом заговоре, насчет которого мы день и ночь кутим. Дело зреет, но минута еще не настала. Вот от чего мне надо держать тебя постоянно под рукой до великого события. Ты случайно не на это жалуешься. Да нет, черт возьми. Что бы я теперь стал делать? Я теперь не мог бы работать, даже если бы и захотел. А что так? Водка меня сожгла. Силы совсем не стало. У меня ведь голова не железная и не каменная, как, например, у тебя. Но пьянеть от пороху я... Я еще на это гожусь. Да, только на такую работу я теперь и способен. Хотя, по мне, так лучше пьянеть от водки. Дальше это мешает думать. О чем же ты не хочешь думать? А, ты прекрасно знаешь, о чем я могу думать. Я думаю только об одном. А -а -а. Вернее, об одной. Да-да-да, все еще о королеве Вакханок. Все еще. Только уж категорически мало. А -а -а. Когда я перестану о ней думать, значит, я буду уже мертв. Или вовсе я скотинюсь. <свес> <свес> Знай теперь, что со мной происходит, дьявол Да будет тебе Ты никогда не был здоровее, чем сейчас, болван И ум твой Ты случайно не заметил, что ты сидишь и составляешь огромные философские и технические задачи и схемы?